Шестьсот двадцать вторая ночь Когда же настала шестьсот двадцать вторая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что когда царь вошел к Джудару, тот не поднялся к нему и не оказал ему уважения и не сказал «садись», но оставил его стоять. И царя охватил страх, и он не мог ни сесть, ни уйти, и думал, если бы он меня боялся, он не выкинул бы меня из головы, и, может быть, он мне повредит?» из-за того, что я сделал с его братьями. А потом Джудар сказал ему, «О, царь времени, не дело таким, как ты, обижать людей и отбирать у них деньги». И царь воскликнул, «О, господин, не взыщи с меня. Жадность заставила меня это сделать, и исполнился приговор судьбы. Если бы не было греха, не было бы и прощения». И он стал оправдываться перед Джударом за то, что раньше сделал, и просить у него прощения и извинения, И среди своих оправданий он произнес такие стихи. «О достойных сын дедов, кроткий по нраву, не кори нас за то, что мы совершили. Если ты нас обидел, мы извиняем. Если мы обижали, ты извини нас». И он унижался перед ним до тех пор, пока Джудар не сказал ему, «Да простит тебя Аллах», и не велел ему сесть. И царь сел, и Джудар надел на него одежду пощады и приказал своим братьям расставить столы. А после того, как поели, он одел людей царя, и оказал ему уважение, и затем царь приказал уходить и вышел из дома Джудара. И каждый день он приходил к Джудару и собирал диван только в доме Джудара, и увеличивалась между ними дружба и любовь. И они провели таким образом некоторое время. А потом царь остался наедине с визирем и сказал ему: "О визирь, я боюсь, что Джудар убьет меня и отнимет у меня царство". И визирь сказал ему: О, царь времени, что касается царства, то не бойся. Положение Джудары выше положения царя, и овладение царством унизит его достоинство. А если ты боишься, что он убьет тебя, то у тебя есть дочь, выдай ее за него, и вы будете с ним в одинаковом положении. О, визирь, ты будешь посредником между ним и мною, — сказал царь. И визирь молвил, пригласи его к себе, и мы будем проводить вечер в какой-нибудь комнате, — А ты вели своей дочери нарядиться в самый роскошный наряд и пройти мимо комнаты. Увидав ее, он ее полюбит. И когда мы поймем, что это случилось, я обращусь к нему и скажу ему, что это твоя дочь. И заведу с ним разговор, как будто ты ничего не знаешь. И он посватает ее у тебя. А когда ты женишь его на своей дочери, вы будете с ним как единое и ты окажешься от него в безопасности. А если он умрет, ты наследуешь от него многое». — Ты прав, о визирь, — сказал царь. И он сделал угощение и пригласил Джудара, и тот пришел в султанский дворец, и они просидели в великом веселье до конца дня. А царь послал к своей жене и велел ей нарядить дочь в самый роскошный наряд и пройти с нею мимо двери комнаты. И жена его сделала так, как он сказал, и прошла со своей дочерью, и Джудар увидал ее, а она обладала красотой и прелестью, и ей не было равных. И когда Джудар как следует в нее всмотрелся, он сказал «Ах!» И его члены расслабли, и охватила его сильная любовь и страсть, и овладела им тоска и волнение, и цвет его лица пожелтел. — Да не будет с тобой беды, о господин, — сказал тогда визирь. — Что это? Я вижу, ты расстроился и ахаешь. — О визирь, чья это дочка? Она похитила меня и отняла у меня разум, — воскликнул Джудар. И визирь ответил «Это дочь твоего друга, царя». Если она тебе нравится, я поговорю с ним, и он выдаст ее за тебя замуж. — О, визирь! — сказал Джудар, — поговори с ним. Клянусь жизнью, я дам тебе все, чего ты попросишь, и дам царю все, чего он попросит, как выкуп за его дочь, и мы станем любящими родственниками. — Ты непременно достигнешь своей цели, — сказал визирь. А затем визирь потихоньку поговорил с царем и сказал ему, о, царь времени, твой любимец Джудар хочет к тебе приблизиться, и он ищет через меня к тебе доступа. чтобы ты выдал за него свою дочь, Ситосию. Не обмани же моих ожиданий и прими мое посредничество. Все, чего ты попросишь, как выкуп за нее, он тебе даст. Выкуп уже прибыл ко мне, сказал царь, а моя дочь служанка для услуг ему, и я выдам ее за него замуж, и милость при согласии будет от него. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.